То, что отец помалкивает, либо отделывается пустыми и короткими репликами, в нашем положении звучавшими довольно нелепо, поначалу меня не очень волновало. В конце концов, ему виднее, как правильнее поступать вышедшему из тюрьмы поселенцу. Может, с отца, выпуская, взяли клятву, строгую подписку о неразглашении, как это я слыхал иногда, практиковалось или его били наследствием, и теперь поведать об этом собственному сыну ему было неловко. Но тогда бы он мне прямо сказал, как все делал прямо. А вероятнее, пренебрег бы запретами, поскольку мне доверял и относился по-мужски, без сентиментальностей. Слава Богу, был опыт. Однако не терпелось, если не узнать обо всем, то хотя бы выложить все, что у меня накопилось. Начиная с ночного обыска в нашем подвале, где я, повзрослев, поселился вместо отца, а он перебрался под старость на первый этаж к маме. Накануне он уехал в служебную командировку на шинный завод в Ярославль. Его взяли с поезда. И о том, что он арестован, мы поняли только по ордеру на обыск. Тогда-то, не понаслышке, я вглядывался, я впивался в государственную тайну человеческого изничтожения. Как ходят, мягко похрустывая сапогами по битому стеклу, по вывернутым ящикам шкафа, застиранным худосочным бельем, пузырьками, несчастьями и просто завалявшейся дрянью, за которую тебе почему-то стыдно перед обыскивающими, по слою просмотренных и отброшенных за ненадобностью бумаг, тряпок, фотографий. Как пролистывали книги, каждый персонально, на предмет сокровной записки и давнишних карандашных пометок на полях. Как рассматривали на просвет мои пакетики с презервативами? Греззлива морщись будто впервые в жизни видит такой ужас, Зато по-детски, надрываясь от смеха вчетвером, на широкой постели, где мама сидела с краешка, сжавшись в маленький кулак, развлекались слепыми картинками в случайном учебнике по акушерству. «Люди, везде люди. Им тоже нужен отпуск». «Ты смотри! Ты смотри, какая!» Они искали криминальное. Перевернули наше помойное ведро на кухне, да так и оставили на полу кучей, немного покопавшись в картофельной кожуре и мелких мясных огрызках. Соседские помойные ведра не трогали, поверив на слово, что не наши. Соседи в то утро не вышли на работу и сидели притихшие по своим комнатам. В дверях квартиры застыл солдат с винтовкой и никого не выпускал. Крестьянский парень, дававший своим видом понять, что сам в плену и ни к чему здесь не причастен, он старался держаться как-то ото всего обособленно. Но стоит и стоит себе спокойно с винтовкой и никого не трогает. После я таких не встречал. Это длилось с двух ночи до одиннадцати следующей, почти круглые сутки, без перерыва. В клозет водили под присмотром, не допуская затворяться, чтобы было видно. Но под конец к вечеру сами порядочно выдохлись, и мне удалось сплавить, расставав по карманам, кое-какие детские мои дневники и робкие литературные опыты. С юности, по совету отца, дневников я уже не вел. «Учти, нынче за дневники сажают, не будь идиотом», — предупредил он в конце войны. В общем, как понимаю, он где-то меня страховал. Книги, затянувшие обыск и отсутствие серьезных улик, раздразнили наших искателей, и они цеплялись ко мне уже по любому поводу. А почему, скажите, у вас ваши, с позволения сказать, библиотеке так много дореволюционных изданий? А современных советских авторов-лауреатов маловато. Да, маловато. Почему? Они инкриминировали уже то, чего нет и не было у нас. Какое-то ледяное презрение, смешанное с затаенным, острым издевательством над судьбой, перехватывало дыхание. И стараясь произносить слова по возможности четче и отвлеченнее, я отвечал, что моя специальность, как они могут проверить, русская литература конца XIX и начала XX века — К тому моменту я запасы диссертации по климусам Гену в виде алиби. И поэтому у меня, вероятно, мало советских писателей, но много дореволюционных изданий. Вижу, вижу. У вас одного Андрея Белого. Как Муци с Цивола. Он вытянул руку к отсеку, где тлел несгораемый, собираемый годами вместо... Противоядие — мой русский декаданс. А зачем вам белый? Андрей Белый, насколько мне известно, пытался я парировать. Не числится в списке запрещенных книг. Андрея Белого можно найти у букинистов. Выдают в библиотеке. Да, знаю. Но белый, белый... Воздетый палец. В наведенном зрачке зреет уголок ненависти. Но в одном случае я потерялся и не нашелся, чем возразить. Изучавшись старые мои студенческие конспекты, ГБшник обратил внимание на фразу, начинавшуюся словами. «Официальное определение соцреализма гласит». Далее шла вполне доброкачественная цитата из вузовского учебника. «Что ж тут такого? Не вижу ничего страшного». «Не видите?» Он повысил голос. «Официальное определение?» Он почти кричал на меня. И, выдержав сакральную паузу, которой располагал весь торжественный строй цитаты, обрушился, шипя яростный, переходящий на шепот, бешеный скороговорки. «Так значит, по-вашему, существует, кроме того, неофициальное определение социалистического реализма, а?» Он словно владел будущим. «Скажу заранее». Тот эпизод с общим пафосом обыска и послужил, вероятно, причиной скандальной через пять лет состряпанной Абрамом Терцем статьи. Мне действительно захотелось высказать неофициальное мнение о социалистическом реализме, но в первый момент крыть было нечем. — Это что, допрос? — попробовал я увильнуть. — Да. Мы хотим знать, что вы скрываете под словом «официальное». «Пока что мне предъявили только ордер на обыск. Предъявите на арест и тогда допрашивайте». Это выглядело с моей стороны явной капитуляцией. Он присвистнул многозначительно и сказал, обращаясь в пространство, так что его товарищи, рывшиеся по другим очагам, не повернули головы. «Смотри-ка! Смотрите-ка! А сынок почище папаши! Что ж, мы учтем!» «Мы разберемся». Угроза не сбылась. Но, как многие советские граждане, полгода и более после обыска я не засыпал до трех часов ночи. После трех, пожалуйста, можно уже и не ждать. Впрочем, на то были и другие причины, не все сразу. Все эти новости я и торопился залпом пересказать отцу как единственному слушателю, который бы меня понял». Я утаил бы от него лишь одну подробность, как скрывал по мере возможности от самого себя. Только теперь пора ее вспомнить. Когда в два ночи громко постучали в подвал, я не отпер. От грохота в комнате сыпалась штукатурка, и чувствовалась рука, имеющая право ломиться до сокрушения в дверь. Натягивая брюки, я продолжал надеяться, однако, что, может быть, это милиция по наущению соседей с проверкой документов. Вдруг дверь открылась ключом, который держала мама, войдя первой, в пальто поверх рубашки. Ее подняли и заставили отпереть наш подвал. За ней ворвались те самые, о которых я уже рассказывал, и два голоса замкнулись на мне. «Руки вверх!» И голос мамы почему-то очень раздельный, как произносят слова учительница в школе. «Это пришли с обыском, по ордеру на арест отца». И пока меня охлопывали в поисках оружия и выворачивали карманы, я не упускал интонации, с какой мама сказала, с еле слышным ударением на аресте отца. То есть я догадался, что она хочет сказать». Не за тобой, не бойся. Отца арестовали. Вообще-то, на самом деле, говоря откровенно, надо было тогда не его, а меня арестовывать. И мама, ничего не зная, это как-то подозревала. И, подобно волчихе, только что ощетинившийся, заслоняла меня отцом. Просто она меньше его любила. Папка! «Я должен сказать тебе по секрету одну серьезную вещь. Перед поездкой к тебе за неделю давно я не видел отца в такой ярости. Он даже прикрикнул на меня, чтобы я немедленно смолк потому что у него в данную минуту нет настроения болтать о моей ерунде». «Почему ерунде? И при тут настроение?» «Настроение у него, видите ли, нет». Неопределенный жест в сторону дальнего леса, сопровождавший его гневную вспышку, ничего не объяснял. Лес как лес. За версту, по крайней мере, не слышно ни души. Мне даже сделалось как-то горько за себя после стольких тревог и превратностей, помчавшегося сломя голову в рамена. «Зачем молчать? Выслушивать нотации?» У отца действительно был неважный характер. Последствия тяжелой, испорченной биографии. «Деспот», — говорила мама, имея в виду отцовскую неуступчивость. «Не хочет устроиться, как все люди, и, смотришь, снова ходит без работы. Или пишет роман без надежды напечататься. Или принципиально не убирает за собой кровать и запрещает смахивать тряпкой пыль у него со стола. Или... Да мало ли что. Отец мог неугодного гостя попросить выйти вон. Мог вспылить неожиданно, а после обижаться, думая о чем-то своем недобром. Но лишь один раз за двадцать шесть лет он устроил мне настоящую трепку. Да так накричал, что век буду помнить. И вот за что. Я истратил деньги, Подаренные тетей Наташи, вопреки родительской заповеди, детям денег не дарят. На приобретение первой в жизни самостоятельной книги. Сам, на собственный страх и риск, купил ни у кого не спросясь, в букинистическом магазине. Ребята во дворе все уши прожужжали. Но эта чудесная, недостижимая книга была тогда в редкость. И я им долго завидовал, заранее воображая картины, в ней расписанные, прежде чем однажды, не веря своим глазам, увидел на прилавке. Приятно потрепанную, в желтенькой обложке, таинственную, как девушка, в которой вы влюбились, еще ничего о ней не зная. И в карманчике, как нарочно, тете Наташиных пять рублей. Однако не успел я и первую главу проглотить, Как вернулся не вовремя папа, точно чуял в доме неладное. И я ничего не придумал умнее, как сделать вид, будто готовлю уроки. а Раскрытая книга лежит передо мной просто так. Ты что читаешь? Книгу читаю. Я вижу, что книгу, а не газету. Какую книгу? Всадник без головы Майн Рида. Что? Где взял? Пришлось покаяться. Грех мой состоял, во-первых, в том, что я позволил себе истратить пять рублей в полное свое удовольствие, зная прекрасно, что мы сидим без копейки. Пытаться оправдываться, что деньги мои дареные, с благим пожеланием «купи себе, детка, все, что хочешь», значило еще позорнее провалиться в пропасть вдруг подо мной развершшуюся. Что значит мои, если мать и отец ради моего пропитания отрывают последние крошки? Что я, буржуй, собственник, вор? Что я не вижу, как папа отказывается иногда пообедать с нами, чтобы осталось на завтра? А квартплата? А свет за три месяца? А лопнувший отцовский ботинок? Виновность моя, однако, непропорционально возрастала, во-вторых, потому что я купил и читал всадника без головы майн рида это же надо пустую глупую книжку у которой одно место на помойке и не только пустую вредную и не просто вредную реакционную но мало сказать реакционную вранье голиматья ерунда чушь собачья где нет ни слова правды а главное за всей этой выдумкой за дурацкими приключениями не содержится никакой идеи Вот шагреневая кожа. Фантазия. Но зато какой смысл? Какой стиль? А тут что? Всадник без головы. Если читать подобную дрянь, в конце концов человеку остается только одно — спится. «Как говоришь, папе еще, мой реакционер-дедушка, на первой ступеньке рюмочка водки, на последней разбитая жизнь». «Если бы я на эти деньги купил, допустим, акварельные краски или циркуль, или даже книгу, но книгу полезную, необходимую в жизни, то никакого скандала бы не было. Отец сам, например, подарил мне Джеймса Джинса Фламариона о происхождении миров. Здесь надо уточнить. У отца познания были поистине энциклопедическими. За исключением эстетики он знал абсолютно все» геологию, химию, математику, философию. Читал Авинариуса, Гегеля. Как я теперь понимаю, охотнее, нежели Маркса. Астрономию, биологию. Художественную литературу он, в общем-то, знал выборочно, хотя и тут проявлял незаурядную тонкость ума и поразительную осведомленность. Экономику, географию. Впоследствии я его превзошел по части чтения книжек, вроде «Всадника без головы». Но отцовский энциклопедизм, силу воли, нравственность я заместил в итоге сублимации на тексте. И разве можно сравнить их теологию? Короче говоря, мое книжное образование со стороны родителей придерживалось широкой рационалистической традиции 60-70-х годов прошлого столетия. Мне, в общем-то, ничего не запрещали читать. «Пожалуйста, хочешь Бокаччо, а хочешь...» «Жюля Верна, валяй!» «Но еще лучше Мапасана!» «Это я тебе и серьезно говорю». «Мама, правда, тут слабо сопротивлялась. Ребенку?» «Ничего, ничего. Пусть читает. Сам разберется». Но так отец при всей широте высмеивал Майнрида и и подобных ему обманщиков, что у меня руки опускались. И было уже стыдно сознаться, что «Всадник без головы» на самом-то деле, или барон Мюнхгаузен, до которого я тоже так и не дорос, не дорвался, это книги, которые мне уже снились, хотя я их не читал. Мама неожиданно в одном этом пункте была солидарна с отцом. Майн Ритт ей не нравился по причинам, педагогическим. Ей казалось почему-то, что у меня и без того повышенное воображение. Оградить меня, сколько хватало сил от дурного влияния фантастики, мистики, разложения и декаденства, она считала своим святым долгом. Разумеется, скоро все эти предосторожности потеряли цену. Но благодаря рациональному воспитанию я вырос, прямо скажем, с изъяном. Все время мерещится, что самое главное, самое прекрасное в жизни я упустил, проворонил где-то еще в детстве, и непрочитанный всадник без головы скачет впереди без меня. Возможно, поэтому, в конце концов, с недостачи я и стал писателем. Пока не прочту. «Что ж с ней теперь делать?» — сказал я совершенно раздавленной комментариями отца и всем, что со мной стряслось. Делай, что хочешь. Хочется читать эту гадость. Читай. Я не препятствую. Был уже вечер, и я вышел во двор, прижимая к сердцу тоненькую книжку. Никого не было во дворе. Темно. Постоял, размышляя, не подарить ли всадника без головы Алику Либерману, закадычному другу который читал все подряд, беспрепятственно, и даже успел прочесть «Дети капитана Гранта». Но кто же дарит заведомо дурную книгу? Да и вдруг узнают. Когда я вернулся, потупившись пустыми руками, отец смотрел веселее. «Ну что? Куда дел?» Потупившись еще ниже, ответил. «Бросил в помойку». «Что ж, разумно. Правильно». «Да не вешай ты нос на квинту, подумаешь, майнрид 5 пять рублей. Мне, например, и не с такими предрассудками приходилось расставаться». И он рассказал забавную историю про то, как родственники и даже наша мама долгое время считали его дальтоником, то есть человеком, который не различает цветов, где красный, а где зеленый. На самом деле, он Он их различал глазами, но путал названия. А вся неприятность в дурацком дворянском воспитании, от которого было трудно избавиться. Потому что в детстве, вместо того, чтобы обучать его простым и ясным понятиям — желтый, зеленый, синий и так далее, всякие гувернантки, тетушки, бабушки забивали ему башку изысканными пустяками, вроде «цвет электрик», «канареечный», вместо «желтый», «бирюзовый», «бежевый» и другой ерундой. В итоге все настолько смешалось, в уме и так ему надоело, что он сам уже не может назвать все эти цвета правильными именами. Хотя все видит. Я улыбался в знак нашего с папой понимания и примирения, но внутри на душе скребли кошки. Не только потому, что меня вынудили пренебречь давней заветной мечтой. Попутно я успел совершить два новых преступления. Обманул отца с помойкой. Ни в какую помойку Майнрида я не кинул. В действительности, не знаю куда деть или спрятать моего всадника без головы, я вышел через двор на улицу Воровского и, благо было темно, положил книгу вверх заглавием на тротуар, как яд как страшный, завлекательный капкан. Пусть неизвестный мальчик ее найдет. И все же в моем споре с отцом, который продолжается и поныне, в этом прямом вопросе о всаднике без головы прав оказался он, а не я, затаивший свои обиды. Из какого-то суеверного страха. Даже и не хотелось, померкло. Многие годы я не притрагивался к Майнриду, как все мы не притрагиваемся к нашим старым грехам и не искал потерянной книги. Уже лет семнадцати, под дурное настроение, чтобы немного рассеяться, взял в библиотеке посмотреть. И все было не так, как воображалось. Просто привязали к лошади мертвое тело, труп, отрубив предварительно голову, и пустили скакать в помпасы тривиально, грубо и скучно. Все было сделано руками. Я-то думал, всадник без головы — это всадник без головы. Не то чтобы призрак, но сам скачет, хотя и без головы. Пускай так не бывает в жизни, но в книге, в истинной книге всадник всегда скачет без головы.